Джип карабкался в горы уже больше часа. Естественно, что после пятого или шестого поворота на узких горных тропах Аслан окончательно потерялся. Поэтому, бросив тщетные попытки запомнить маршрут, он уставился в окно и с тоской в взгляде стал рассматривать проносящийся мимо однообразный пейзаж. Заводить разговор со своим похитителем Аслан не хотел, поэтому ехали молча каждый думая о чем-то своем. Наконец Сайхан громко кашлянул и сказал, «Все, подъезжаем». Аслан отвел взгляд от бокового стекла со своими унылыми пейзажами и с любопытством уставился вперед. Пройдя еще метров триста и повернув за очередной выступ скалы, машина выехала на большую равнину, в конце которой парень разглядел каменную насыпь. По мере приближения к ней становилось понятно, что это защитная стена. С боков база закрывалась отвесными скалами. Наверняка сзади тоже существовало какое-то естественное прикрытие, например, крутой обрыв. В этом Аслан даже не сомневался. И лишь только въезд на базу имел нормальный подход, который сейчас стремительно приближался. Наконец Аслан сумел разглядеть большие железные ворота. Чуть в стороне от ворот на насыпи виднелось укрепленное пулеметное гнездо с торчащим из него жерлом огромного станкового пулемета. Такая махина могла легко сдержать наступление целой армии, лишь бы патронов хватало. Остановившись у ворот, Сайхан выбрался из машины. Ворота быстро распахнулись, и навстречу Маджахеду вышла пара вооруженных мужчин. Сайхан наигранно обнялся с каждым из них и, перекинувшись парой фраз, вернулся в машину. Въехав внутрь, джип протянул еще метров двести и остановился на большой площадке у серого двухэтажного барака. «Приехали!» — подвел итог Сайхан. «Можешь выбираться!» Аслан затравленно кивнул и открыл дверь. «Да не бойся!» снисходительно подбодрил парня сайхан разглядев в его глазах животный страх я ведь сказал что ты здесь гость нашего спас значит совершил угодное аллаху дело аслан с обреченным видом кивнул пошли квахи сходим потом перекусим да расслабься приказным тоном наставил парня сайхан я тебе сказал здесь тебя не тронут Они вошли в барак. Пройдя по узкому коридору, Сайхан постучал в дверь одной из многочисленных комнат. Через несколько секунд послышалось шуршание засова и на пороге появился хозяин апартаментов. Среднего роста, с рыжей черной бородой и абсолютно лысый. Кривой шрам пересекал щеку от правого глаза и скрывался где-то в зарослях щетины. Порванное правое ухо и неприятно цепкий взгляд придавали Маджахеду грозный вид, от которого Аслану стало не по себе. «Салам, брат!» — поприветствовал Сайхан Маджахеда. «Салам!» — ответил мужчина, обнимая своего собеседника. «Салам!» — кивнул он Аслану. «Кто это?» «Это, брат, Аслан. Мы на дороге машину прихватили с Муртадитом. Он у него работал. Муртадита в расход». «А этого зачем притащил?» — смутился Маджахед. «Нет, брат, ты не понял. Аслан, оказывается, истинный мусульманин. Он нашего брата спас». «Кого?» — напрягся маджахет «Вроде по описанию хамит». Рыжий удивленно повел бровями и засуетился. «Ну, входите. Входи, Аслан, расскажешь». Аслан послушно кивнул и шагнул в темную комнату. Помещение, куда попал парень, оказалось небольшим, имеющим все необходимое для спартанской жизни и ее хозяина. Собственно, из больших предметов здесь находился столик, ютящийся в углу комнатки, и разосланный на полу ковер. «Садитесь! Рассказывайте!» Рыжебороды указал на ковер и первым опустился на пол, скрестив под собой ноги. «Ты спас нашего брата Хамида?» Аслан уселся напротив Маджхеда, Сайхан опустился рядом с ним, отложив автомат в сторону. «Да, я помог. Наш старейшина...» Аслан долго рассказывал Вахе о своих подвигах во имя джихада. Тот внимательно слушал, не перебивая и не задавая вопросов. После того, как Аслан закончил говорить, маджахед собрал свою бороду в кулак, и задумчиво посмотрел на парня. «Ты правильно поступил, что помог старейшине спасти нашего парня. Аллах всевидящ, и это доброе дело зачтется, когда ты предстанешь пред ним. Я, конечно, не Аллах, а простой его воин, но хотел бы тебя отблагодарить». Вахов встал с пола и подошел к столику. Через секунду в его руках появилась долларовая бумажка, которую он протянул Аслану. «Держи! Ты заслужил небольшую премию!» Аслан было потянулся к протянутой купюре, однако тут же одернул руку и покачал головой. «Спасибо за вашу щедрость, уважаемый! Но я делал это не ради награды!» Ваха улыбнулся, но руку с купюрой не убрал. — Очень похвально, — ответил он. — Очень. Но знай, любой хороший поступок в этом мире должен быть вознагражден. И эта несчастная сотня — лишь минимум того, что ты заслуживаешь. — Зачем ты ехал в Грозный? — задал он неожиданный вопрос. — К знакомому. Он там в госпитале лежит. Немножко поколебавшись, ответил Аслан. «А отца моего там убили. Они вместе были. Вот я и хочу разобраться, что случилось». Услышанная история ввела Маджахеда в долгие раздумья. Он накинулся на свою бороду с новой силой, безжалостно накручивая ее на кулак и дергая волосы с завидным остервенением. Аслан с интересом следил за этим процессом ожидая, чем все это закончится. Наконец, основательно взлохматив бороду, Ваха изрек. «У такого сына, как ты, должен был быть правоверный отец. И я полностью уверен, что он таковым и был, истинным мусульманином. И тебя воспитал так же. «Поэтому ты просто обязан отомстить за смерть отца!» «Эти собаки русские...» «Говорят, что это могли быть и не они», — дерзнул перебить Ваху Аслан. Маджахет тоскливо взглянул на парня. «Ты бы сумел специально убить правоверного брата-мусульманина, того, кто чтит Аллаха и живет по законам Корана?» «Нет, но бывают случаи...» Аслан непроизвольно посмотрел на Сайхана. Поняв, к чему клонит парень, Ваха покачал головой. «Нет, Аслан, я воспитываю своих младших братьев в вере и за каждого из них отвечаю. Речь сейчас идет о правоверном человеке, а не муртадитской сволочи. Я не буду кривить душой и говорить, что твоего отца не могли убить наши братья». Мы не были в Грозном, и я этого не видел. Но, мой мальчик, даже если твой уважаемый отец погиб от пули Маджахеда, в этом вина только русских собак. Они огнем и мечом прошли по нашей земле, заставив истинных сыновей Аллаха с оружием в руках отстаивать право на свою свободу. И в чем я уверен на все 200%, так это в том, что даже если пуля была наша, она искала другую цель. И здесь меня не переубедит никто. Мы не бандиты, какими нас рисуют путинские каферы. Мы люди, борющиеся с оружием в руках за свою землю, за свою свободу. Готовы принять в этой борьбе и смерть, и все лишения, которые могут выпасть на нашу жизнь. Но когда-нибудь мы все равно победим, ведь с нами Аллах и его благословение. Закончив со своей агитречью, Ваха присел напротив Аслана и заглянул ему в глаза. «Ты должен отомстить за смерть отца, и не только твоего» за смертью всех наших братьев и сестер, погибших от рук бешеных собак. Оставайся с нами, и Аллах не оставит тебя, даровав вечную жизнь. — Но я не могу бросить мать! — едва ли не закричал Аслан. — Отца нет, кто позаботится о них? Ваха снова встал и подошел к столу. — Ты, ты позаботишься о них ответил маджахет протягивая Аслану толстую пачку зеленых купюр бери это подъемные за контракт они не фальшивые русские часто в своей пропаганде говорят что мы расплачиваемся со с братьями подделкой я отвечаю каждый месяц ты будешь еще получать по тысяче плюс премии за успешные операции Все это можешь оставлять себе или передавать своим родным. Контракт на год. Если захочешь продлить и служить Аллаху дальше, мы будем рады. Нет, уйдешь, как только выйдет срок. Вернешься в семью героям, отомстившим за смерть отца. Бери, бери. Хватать заманчивую стопку купюр Аслан не спешил. Он прекрасно понимал, что после получения денег пути к отступлению сотрутся навсегда. По крайней мере, на год. Да и дальше вряд ли получится соскочить. Пожизненный федеральный розыск в лучшем случае. Это если удастся продержаться этот год и не уехать домой с дыркой в голове или пузе. Но каковы другие варианты? Отца нет, работы уже тоже нет. Что он скажет милиции, родственникам Шаха Ахмедовича и своей матери? На что они будут жить? И как они будут жить? Если даже Аслан уедет в другой город, найдет там работу и будет высылать им деньги, все будут тыкать в них пальцем и говорить, что это мать и сестра убийцы. А так, да пусть только кто-то посмеет криво глянуть в их сторону. Ну и за отца он сумеет отомстить, пускай даже накажет не самого убийцу, но заберет с жизни его братьев и сородичей. От мысли, что в смерти отца он уже не сомневаясь винит русских, Аслана передернула. «Но ведь правильно, — сказал Ваха, — они топчут нашу землю, убивают отцов и братьев, насилуют матерей и сестер». «Да к черту все эти сомнения и мысли! Он мужчина, поэтому должен с оружием в руках защищать свою землю и все то, что ему дорого. А там будь что будет». «Хорошо, где я должен подписать?» Сдался Аслан, протягивая руку к пачке купюр. Ваха хмыкнул и растянул рот в довольной улыбке. «Зачем обижаешь?» — У нас достаточно слова правоверного мусульманина.